Во всех евангельских церквях Германии отмечается День Реформации. Сотни лет тому назад Библии на немецком языке не было. Она была только на латинском, греческом и еврейском языках. Большинство людей не знали этих языков. Им приходилось просто верить тому, что говорили священники – а те со временем стали проповедовать много такого, чего не было написано в Библии. Можно было, к примеру, выкупить себя из ада, если дашь священнику много денег. Если кто-то согрешил, то должен был заплатить определенную сумму, и священник говорил, что Бог простил грехи. Но мы знаем, что есть только один, кто прощает грехи наши. Кто может простить нам грехи наши, дети? Правильно, только Иисус Христос, Спаситель и Искупитель человечества. Посредством крови Его мы очищены от всякого греха. Мартин Лютер, будучи еще монахом, изучая Священное Писание, был очень озабочен тем, что столько лжи проповедуется народу. Поэтому он перевел Библию на немецкий язык, чтобы все могли читать и понимать ее. Теперь каждый, кто мог читать по-немецки, был в состоянии проверить, все ли Что проповедуют священники, соответствует Слову Божьему. Конечно, у Мартина Лютера сразу появилось очень много врагов, которые хотели убить его. Однажды один из таких врагов Лютера приехал в Мильтенберг, в гостиницу, чтобы переночевать там. Дом был небольшой, и граф получил только небольшую комнату. Когда он лег в постель, через тонкую стенку, перегораживающую помещение, был отлично слышен разговор в соседней комнате. Граф Эбергард фон Эрбах обратил внимание, что сосед незнакомец с кем-то разговаривает, но ответов не получает. Он прислушался. Этот человек разговаривал с Богом с такой любовью и радостью, что граф не мог заснуть. Мужской голос за стеной говорил, «Дорогой Отец Небесный, благослови моих врагов, гонящих меня, и покажи им, что я бескорыстно от чистого сердца и во всей истине хочу проповедовать Твое благое Слово». Ты — щит и покров мой. Ангелы твои охраняют меня. Благослови всех, кто ночует в этом доме. Утром граф спросил хозяев, а кто же спал в соседней комнате? Ему ответили, эту комнату занимал Божий человек, доктор Мартин Лютер. Граф был настолько потрясен любовью реформатора к Богу, что с этого дня стал искренним христианином и верным воином Христа. А теперь будем молиться и благодарить Господа за Святое Слово, которое мы можем читать каждый день, за то, что Он дает силу любить врагов.